Глава 14. Филипп. Может, я снова сплю и вижу страшный сон? Эта мысль пробивалась сквозь толщу тумана, а мне хотелось вспомнить, почему я снова оказался в пустоте. Серая марева укачивало на волнах. Почему? Ведь меня больше никто здесь не ждал? Или я ошибся? "Здравствуй, Филипп Веран". Пустота склонилась надо мной погладила по голове, как ребёнка. "Здравствуй". Я осторожно сел и сразу почувствовал, как кружится голова. Захотелось лечь обратно. "Что тебе нужно от меня?" Вопрос поставлен неверно. Усмехнулась пустота. "Это что тебе нужно от меня, мой мальчик?" "Ничего". Всё-таки закрыл глаза, потому что мир двоился и троился, а я никак не мог вспомнить Что отправило меня сюда? А потом вдруг вспомнил: магистр тьмы Фернан Кёрнер, который дал клятву не сражаться тёмным посохом, призвал тьму и ударил им же. Вжец и трус. Ты потянулся за моей силой, ласково пояснила пустота, но обратно вынырнуть не смог. Не бойся. Я провожу тебя. Точнее, твой дух к телу. Ты ведь не Анри? чтобы пребывать здесь физически, но сначала ответь на вопрос. Нужна ли тебе моя сила? Я вспомнил серый туман вокруг фигуры брата, вспомнил, каким он стал. А ещё безжизненное тело лис на дорожке гимназии, мою плату. И ответил: "Нет, умный мальчик". Пустота потянулась ко мне, но в последний момент не коснулась а лишь скользнула пальцами в воздухе. Недаром именно ты, истинный король Гарандии, тот, кто унаследовал силу потомков, моего возлюбленного. Я могла бы короновать тебя, Филипп. Не нуждаюсь. Действительно, не нуждался. Мне было хорошо с моими близкими. С Лиз. Зачем желать большего? У меня и так есть все, что нужно для счастья. Но нет покоя. Нет уверенности, что завтрашний день наступит. «Кернер победил, да?» — спросил у пустоты. «Смотря что ты подразумеваешь под победой», — ответила моя собеседница. «Бедняга Фернан верит, что можно уйти от судьбы, а я говорю нет, нельзя». Он видел в своем зеркале ответ, но не может его принять. А ответ прост. «За ним уже идут». «Кто?» Как знать, улыбнулась пустота. Может, Анри, может, Андре, а может и ты, мой король. Не противи все своей силе, она скоро тебе понадобится, скорее, чем ты думаешь. И тогда мы увидимся, Филипп Веран, наследник силы. Увидимся, чтобы получить окончательные ответы. А сейчас иди. Магистр начинает нервничать. Я открыл глаза. Будто кто-то за волосы выдернул из-под воды. В лицо бил свет, глаза слезились, а голова напоминала огромный колокол. Удар и раздастся звон. Бом. Бом. Бом. Очнулся щенок. Рявкнул Кёрнер, но его самого я пока что не видел и пошевелиться мог с трудом. Не дёргайся. Не поможет. Затем он произнёс заклинание, и меня подкинуло на ноги. Вот только пошевелить ни рукой, ни ногой не мог до сих пор. Зато видел большой зал, магическую печать в центре, который я находился, и бледное лицо Роберта, маячившее за спиной Кёрнера. Сразу вернулось самообладание. Уж перед Гейленом я никогда не позволю себе упасть лицом в грязь. "Лжец", выплюнул я обвинение в лицо магистру тьмы. "А ты что думал, будем играть по правилам?" оскалился он. И вдруг стало понятно, насколько его измотал страх. Под глазами залегли такие глубокие тени, словно их оставила сама тьма. Черты лица заострились, и молодой мужчина стал выглядеть старше лет на 10, если не больше. Я думал, что уж магистр сдержит слово, ответил прямо. Обязательно сдержу, кивнул Кёрнер. Однажды я поклялся стереть с лица земли твой проклятый род. Но вы оказались живучие крыс. Ещё и размножаетесь. Знаешь, почему ты ещё жив? Только потому, что твоих братишек, иначе не вымонить. Достать Анри будет непросто. Он тут же уйдёт в пустоту. Я уже молчу об этом отребье, которое оживило светлый алтарь. Это же надо. И снова Вейран. Вейран, будь вы прокляты. Так и знал, что от вашей семейки Только такого и следует ожидать. И я молчал и смотрел на него. А Кернер говорил, говорил. Сколько же в нем накопилось злобы. Но и во мне бурлил гнев. Только я берег его. До поры, до времени. Хочет выманить Анри? Или даже Андре? Нет уж. Буду выкарабкиваться сам. Раз хватило ума так вляпаться. Что задумался? Кернер уставился на меня. Ты жалок. Я отбросил вежливый тон просто жалок. Удар, и голова откинулась назад. А на губах возник знакомый привкус крови. Ничего, не привыкать. Я улыбнулся, а Кёрнер едва не позеленел. Играть со мной пытаешься, мальчишка, выпалил он, призывая магию. Чёрные нити впились в тело. Я закусил губу. Не кричать. Пусть катится в бездну к демонам. У меня были хорошие учителя. Они научили меня главному: Терпению. Пусть бесноится пока может. Я всё равно выберусь. Магия исчезла. Я старался отдышаться, но получалось с трудом. Мир плыл перед глазами. Видимо, единственная причина, по которой пока оставался жив, чтобы меня могли найти и прийти по моему следу. Повеси, подумай о жизни, прошептал Кёрнер и пошёл прочь. Роберт потащился за ним, а я забился в путах удерживающих меня, попытался призвать магию, ничего. Наверное, будь у меня сила пустоты, я бы справился. Но сам отказался. Слишком велика будет плата. Мне ли не знать, поэтому надо справляться другими методами. Я зажмурился и приказал себе успокоиться. Должен быть способ. Его не может не быть, но увы, пошевелить ни руками, ни ногами не получалось. А без этого, как призвать магию? А время шло, и каждая минута приближала к неминуемой развязке. Тихо ругался, лишь бы слышать свой голос и понимать, что нахожусь в сознании. Сколько времени прошло? Полли точно побежала за Анри, но я не хотел бы, чтобы брат приходил. Это ведь то же самое, что сунуть волку голову в пасть. Думай, Фил, думай. На крайний случай останется пустота. Только бы знать, что платить придётся мне, а не моей семье. Дверь тихонько скрипнула, и в комнату скользнул Гейлен. "Ты как?" кинулся он ко мне. "Вишу." Попытался пошевелились в воздухе пальцами, но снова не вышло. "Я вижу. Подожди. Попытаюсь распутать. Тебе влетит," напомнил я. "Нет уж. Пора заканчивать эти игры, Фил. Кёрнер тебя убьёт, и не тебя одного." Поэтому надо закончить это здесь и сейчас. Роб был прав. Но здесь и сейчас всё может закончиться как раз для меня или уже для нас обоих, учитывая, что Роберт изолировал магические нити, чтобы не потревожить их автора, и принялся аккуратно расплетать ниточку за ниточкой, с печатьями только так и не иначе. Я терпеливо ждал, но казалось, что дверь вот-вот откроется, и в зал ворвётся Кёрнер. Его не было. А где магистр? спросил я. Ты сильно задел его, ответил роб. Лечится, готовится к встрече с твоими родственниками. А ещё послал отряд к вам домой. Домой? Туда, где родители? Я дёрнулся. Роберт зашипел: "Не двигайся. Прости". Он снова склонился над магическим плетением. У него получалось. Петелька за петелькой, и вот я смог двигать руками. Тут же принялся помогать Роберту. Печать в последний раз вспыхнула и исчезла. Готово. Лицо Гейлены просияло. Да уж, готова, раздался глухой голос из сгустившегося по углам полумрака. И к нам медленным шагом приблизился магистр тьмы. Как чудно, какая дружеская взаимовыручка. Я поаплодировал бы вам, господа, если бы не одно но. Ваше общение по зеркалу Было слишком просто отследить. Прокололись, как дети. «Ах, да! Вы же и есть дети!» Кёрнер махнул рукой, и мы оба отлетели к стене. Из глаз посыпались искры от боли, а чёрная магия снова спеленала по рукам и ногам. «Теперь уже куда крепче!» «Спасибо, что развлекли!» — сказал Кёрнер, словно из воздуха доставая кресло и присаживаясь. «Теперь я глаз вас не спущу!» «Да, месье Гейлен!» Как будет прискорбно для вашего батюшки узнать, что сын спутался с свеерами. Он ведь так хотел отгородить вас от их тлетворного влияния, но вы не вышло. А вы, Филипп, легко ли дружить с сыном человека, которому деятельность вашего отца едва не стоила головы? Что глядите так угрюмо? Правда, глаза колет. Я не понимаю, о чём вы говорите, холодно сказал Роберт. Что вы мисье Гейлен? всплеснул руками Кёрнер. Отец так и не рассказал правду? Почему вы рождаетесь с свои ранами? Ай-ай-ай. Много лет назад Виктор Вейран копал под моего наставника, магистра Тейнера. Гейлен был одним из его доверенных приближённых, и Виктор узнал об этом. Расследование показало, что Гейлен на службе у магистрата выполнял разного рода грязную работу, крайне грязную, я бы сказал. И мисье Веран попытался призвать его к ответу, но Виктор отпустил добычу, а добыча не забыла. Как и охотник в лжёте дёрнулся роб. Мой отец никогда бы, ваш отец, перебил его Кёрнер, желал одного власти и положения в обществе. Это сейчас ума прибавилось, чтобы не вступать в открытые бои, но уже поздно. Слишком поздно. Я расскажу ему, как вы бесславно пожертвовали жизнью, чтобы спасти врага. Фил мне не враг. — Да ну! — Кёрнер криво улыбнулся. — Давно ли? — Давно. Вот оно, тлетворное влияние вееранов. Я зря недооценивал вас, Филипп. И вас, Роберт, тоже признаю. Но месье Вейран удивил меня больше. Мне казалось, что может шестнадцатилетний мальчишка лишённой поддержки семьи, и я не стал искать вас, а зря. Я понял это довольно скоро, когда мои люди в гимназии донесли, что у вас появился свет. И велик был риск, что и пустота проснётся тоже. Надо было додавить вас, как блоху, а я всё раздумывал. Конечно, защита чёрной звезды сыграла не последнюю роль, и экранирующий медальон, которым вас одарила ведьма И Кёрнр вытащил из кармана медальон, подаренный Лис. Я дёрнулся, не мог позволить, чтобы его грязные руки касались моей драгоценности, но магистр Лиср смеялся и вернул медальон в карман. Молчите, окинул нас презрительным взглядом. Что ж, молчите. Право ваше. И отвернулся, а я покосился на Роберта. Он кусал губы в бессильной злости. На самом деле, как же глупо так попасться, и это моя вина. Только бы не пострадал кто-то ещё. Полина, мы с Вилли шагнули в пустоту, но на этот раз её прикосновение не пугало, наоборот, это был способ как можно скорее добраться до Анри и помочь Филиппу, единственный способ. Вилли уверенно вёл меня вперёд, но вдруг дорогу преградила фигура в сером балахоне. Пустота. Нет волчёнок, погрозила она Вилли. Сегодня тебе не в эту сторону. Махнула рукой, и Вилли оглушительно чихнул, а перед нами появилось серое облачко. Сюда? спросила я, и пустота кивнула. Другого выхода всё равно не было. Не приведёт же это облачко в тёмный магистрат. Впрочем, когда я шагнула вперёд, поняла, что ошиблась лишь немного. И вместо тёмной башни попала в светлую, потому что за столом сидел знакомый мужчина, которого только что утром мы с Филом возвращали едва ли ни с того света. Он почувствовал наш портал и поднял голову. Пронзительно зелёные глаза уставились сначала на волка, а затем на меня. А в следующую минуту Андре поднялся из-за стола и поприветствовал нас лёгким поклоном. Чем обязан мадам Вейран? У нас беда, выпалила я. Кёрнер сражался с Филиппом и забрал его. Подождите, Андре пытался найти в моей сбивчивой речи хоть какую-то логику. А вы хотите сказать, что Кёрнер каким-то образом пробрался в Чёрную звезду? Нет, не пробрался. Он привёл под стены гимназии целую армию и вынудил Фила сразиться с ним один на один, чтобы не было жертв. Допустим, взгляд Андре потяжелел. А что директор Рейдас? Ничего, опустила голову. Он готов был защищать гимназию, но в поединок вмешиваться не стал. Пожалуйста, помогите. Кёрн орубьёт Фила. Здесь есть пара вопросов. Мак пристально изучал меня, будто впервые видел. Первый. Почему вы пришли за помощью ко мне? У вас, помнится, есть муж? Так посоветовала пустота ответила, не в силах выдерживать его взгляд. Устата. На миг лицо Андрея изменилось, и в нём проявилась заинтересованность. Как любопытно. Вопрос второй. С чего вы взяли, что я захочу вам помочь? Вы обещали Филу. Он ведь спас вас, спас, согласился Андре. Поэтому он и слаб, что пытается понять всех, кто его окружает. Филиппу придётся учиться жестокости. А вам не вламываться в Светлую башню, как к себе домой, ещё и с волком. Кстати, почему он белый? Вилли тихо рыкнул, хорошо хоть обращаться не стал. Я легонько погладила его по голове. Какой родился? ответила, готовясь защищать своего воспитанника. Так вы даже не знаете, усмехнулся Андре. А я вот навёл справки. И знаете что? Оказывается, белые волки Изначально были вожаками стай оборотней. Они нередко вступали в поединки, но их слово было законом, потому что белые волки берегли мудрость веков. Но какая мудрость от одного волчонка, который даже не знает, кто он? Впрочем, это всего лишь ещё один знак. Знак чего? заворожённо спросила я, что королевская ветвь возрождается, а вместе с ней те роды и виды магии, которые всегда сопутствовали монаршему дому. Оборотни, ведьмы — все кружится вокруг моих родственничков. Вилли растерянно тявкнул. Даже Этьен не знал, чем вызван такой цвет шерсти сына. Зато Андре где-то нашел. «Я помогу вам, мадам Вейран», — снова заговорил мой странный собеседник, который больше напоминал злобного духа, чем человека. И сдержу слово. Но дело не столько в Филиппе Вейране сколько в магистре Кёрнере. Он стал слишком много себе позволять. Не находите? А так как баланс соблюдён, можно ненадолго убрать одну составляющую. Есть лишь один вопрос. Как попасть в башню тьмы так, чтобы Кёрнер не заметил нас раньше времени? Через пустоту, вдруг поняла я. Раз она привела нас сюда, значит, проведёт и обратно. И как я не заметил у Филиппа, Проблиски пустоты сразу вздохнул Андре. Теперь даже она на его стороне. Что ж, тогда ничто не помешает нам выдвинуться в путь. Но у меня есть к вам маленькая просьба. Не могли бы вы подлечить меня немного? Я представила, как измотанный Андре будет сражаться с Кёрнером. Он же проиграет. Не то чтобы была на стороне Андре, но его поражение будет означать и наше тоже, и тогда Филипп погибнет. Поэтому призвала магию Стараясь оценить, с какой частью урона Андре удалось справиться. Оказалось, что он почти здоров, и мне пришлось только убрать пару очагов боли. Быстро восстанавливается. Вилли снова тихонько рыкнул. "Всё в порядке", сказала ему. "Не волнуйся, малыш". "Он боится меня", усмехнулся Андре. "Меня вообще животные боятся". Вилли оскалил зубы доказывая, что уж он-то точно не животное, а Андре вдруг легонько, но обидно щёлкнул его по носу. "Не рычи волчишка. Клыки не выросли", сказал он. Я уже ощутила магию превращения, как вдруг перед изумлённым волком вспархнула бабочка и уселась прямо на кончик носа. Вилли, казалось, боялся пошевелиться, а я снова вернулась к излечению Андре. Странный маг, странный человек сумасшедшей или гениальной. Как часто эти два понятия идут рядом. Бабочка растаила, осыпавшись золотистыми искрами. Научи, тут же возник рядом Вильям в человеческом обличии. Нет, ответил Андре. Почему? мальчишка обиженно поджал губы. Потому что в ближайшие 4 года тебе такой вид магии противопоказан, волчонок, а когда они пролетят, тебя научит кто-то другой. Подожди минуту. Я захлопнула зеркало, и Андрей вышел из кабинета. А я вдруг поняла, что кабинет тот самый, где погиб магистр Таймус. Неужели Андре даже не страшно? Он ведь лишил человека жизни прямо здесь. А теперь занимает его пост, сидит за его столом и разбирает какие-то бумаги. Волосы встали дыбом, захотелось бежать отсюда как можно дальше. Но поздно. Андре снова появился в дверях к его поясу было прикреплено несколько мешочков и одно карманное зеркальце он прятал в ладони "что ж волчонок" сказал он "твой выход веди нас через пустоту"